54. Лейтенант Джереми ушел, а сержант Борисов остался наблюдать за базой. Впрочем, Джереми ходил недолго. Видимо, не выдержав напряжения, он вернулся и залег рядом с Ником. «Ну что там?» э -э, «Все как обычно. Сейчас прочитают лекцию и возьмутся за дело, изверги». «Тут ты прав. Зачем издеваться?» «Так ведь нет. Нужно им поглумиться над человеком. И ладно бы, если они хотели что-то узнать, а он бы запирался и не говорил. Нет, просто так издеваются». «Зверь!» — подтвердил сержант. «Так, вот он первый. А, может, просто его пристрелим?» — предложил Борисов. «Позовем наждака Он его быстро прихлопнет из своего ствола». «Первый нужен командованию живым. Он знает много тайн. Банковские счета, на которых лежат миллионы. Каналы, поступления средств, перевалочные базы и много чего еще. Что хотят знать наши отцы-командиры?» «Знаю, а жаль». «Да, а то я бы сейчас сюда авиацию навел и сравнял здесь все с землей к чертовой матери». «Ну все, начинают резать. Прокомментировал Ник то, что и без него видел лейтенант. «Не повезло». «Куда это он постоянно смотрит?» «Ты это о чем?» «Все время вверх куда-то». Сержант перевел бинокль за взглядом пленника, но плохо взял поправку и ничего не увидел. Зато увидел лейтенант Джереми. «Вот черт!» «Что такое, крак кто «Кто-то навел орбитальную артиллерию». «Здесь же вроде нет других поисковых групп. Или есть?» Ответ лейтенант не услышал. Десять взрывов раздались практически одновременно. Базу боевиков накрыло огромным облаком пыли, через которое ничего невозможно было разобрать. Однако лейтенант каким-то чудом увидел, как первого подхватили на руки два охранника и поволокли в сторону. «Хорошо работают!» Про себя похвалил их Крэг а вслух по внутренней связи приказал своим бойцам, разбросанным по местности. «Отделение! На восточный склон! За мной! Быстро! Ловим первого! Быть предельно внимательными! Стрелять только по ногам! Он нужен живым! Даже если вас будут резать, вы не должны его убивать!» «Хватит, командир!» — сказал один из бойцов. «И так все яснее ясного!» Группа берсерков быстро преодолела расстояние и вышла на восточный склон, по которому, по мнению крега с горсткой охранников уходил Бен Лашен. Азарт засидевшихся без дела охотников подстегивал их, но при этом они не забывали об осторожности. «Вижу возможную цель!» — прозвучало в наушнике командира. «Где они, наждак?» «Сильно забирают на север!» «Уходят, сволочи! Белый тюрбан, видишь?» «Нет, сэр, но есть один без главного убора. Мне стрелять по охране?» «Нет. Возможно, один из охранников отдал ему свой головной убор, и ты подстрелишь первого. На бегу выпалил лейтенант». «Понял. Тогда я включаюсь в преследование». «Давай!» Берсерки продолжили преследование. Медленно, но верно они настигали добычу, деморализованную взрывами, а потому не способную двигаться в полную силу. Впрочем, у уходивших были свои методы задержать погоню, и вскоре в лесу раздались автоматные очереди. Солдаты попали в траву, укрываясь от пуль за стволами деревьев. Ситуация была вполне знакомой, и Джереми распорядился. «Леший, хромой, направо! Бекон налево! Громила, приготовиться! Пошли!» Один солдат рванул налево, и бандит тут же открыл по нему огонь, после чего направо побежали еще два солдата, обходя стрелка с фланга, и открыл огонь гранатометчик. Осколки снарядов ручного гранатомета сбивали листву. Вражеский стрелок вынужден был укрыться — чтобы его не достали эти самые осколки. А в это время два солдата завершили свой маневр. Бородач был у них как на ладони. Тот заметил берсерков, но сделать больше ничего не успел. Экономная очередь оборвала его жизнь. «Готово!» — доложил Леший. «Продолжаем преследование! Сержант, возьми свою половину людей и двигайся ниже!» «Ес, yes, сэр!» Солдаты, переподчиненные сержанту, все услышали сами и стали спускаться вниз без лишних приказаний. Лейтенант похвалил себя за такое решение. Впереди был еще один заградительный рубеж из трех стрелков. И на такой случай у них тоже имелась своя тактика, но она требовала времени, а сержант продолжал движение беспрепятственно — Борисов спустился по склону на пятьсот метров, когда услышал автоматные очереди. Он подумал было, что надо послать кого-нибудь в тыл боевикам, чтобы перестрелять всех в спину, но передумал. «Лейтенант справится», — подумал он. «И не из таких передряг выходил, а мне люди нужны». Впереди на пути второй группы сержанта Борисова появилась довольно глубокая расщелина. — Идеальный вариант, чтобы спрятаться, особенно если ты ранен, — подумал Ник. — Затереться в какую-нибудь щель, и все шито-крыто. Сержант остановился в раздумье. Он не мог решить, как поступить. Продолжить ли ему преследование или же сначала осмотреть ущелье. — С одной стороны, если я так подумал, значит, те же мысли пришли и к ним, — размышлял сержант Борисов. И бандиты могли продолжить движение в надежде, что я здесь застряну, осматривая каждый камешек. С другой стороны, они могли спрятаться, понимая, что я понимаю, что прятаться здесь небезопасно, и продолжу движение. И так несколько раз туда-сюда, туда-сюда. Черт, до да чего же уж все сложно? Сержант, сэр! Что, Леший? Что делать будем? Осматриваем расщелину, — решился Ник. Есть, сэр! По безмолвному приказу сержанта четверо спрыгнули вниз и, разделившись на две группы, направились в разные концы расщелины. Еще двое остались страховать сверху одну из групп. Сержант остался страховать вторую группу, что двинулась вверх. Сержант шел за солдатами, внимательно вглядываясь в лес. Боевики могли подстеречь их везде, а этот овраг мог стать просто отличной ловушкой. Вдруг... В районе второй группы послышались частые выстрелы и разрывы гранат. «Стоять!» — приказал сержант солдатам, кинувшимся было обратно, на выручку своим товарищам. «Ну там же бой! Они попали в засаду!» «Если не погибли, сразу отобьются!» «Но...» «Это может быть просто отвлекающий маневр. Продолжить движение!» «Есть, yes, сэр!» — хором ответили два солдата. Бой продолжался, но уже не так интенсивно, как в начале. И солдаты немного успокоились. Они прошли еще какое-то расстояние, как из очередного поворота прямо им под ноги упала граната. В падении на землю одному из солдат удалось отшвырнуть гранату ногой, так что она не нанесла им урона. Расщелину заволокло пылью, и сержант, сделав быстрый рывок, стал поливать все кусты, где мог затаиться боевик, Огнем, чтобы тот не успел подстрелить его ослепленных бойцов. Солдаты пришли в себя и включились в погоню. Вскоре снова разгорелась перестрелка, только теперь сержант стал обходить огневую точку с тыла и, бросив сразу две гранаты, сумел ее подавить. — Спасибо, Ник. — Да не за что. — Посмотри лучше. Там случайно нашего придурка нет? — Нету. Это его охрана. «Тогда где он?» «Ладно, идем дальше!» Ник заметил метнувшуюся тень и, недолго думая, бросился следом. «Стой, гад! Убью!» Но останавливаться никто и не думал. А потому сержант выстрелил в воздух, а затем немного пострелял в расщелину, чтобы поднять облачко пыли. Ник увидел, как кто-то проворно вылезает из за оврага и повторил требования. Человек остановился. «Повернись!» Бородач начал поворачиваться, на земля посыпалась из-под его ног и, обрыв не выдержав, обрушился вниз. Человек, стоявший на краю, упал вниз, нелепо взмахнув руками и больше не двигался, лежа под медленно оседающей пылью. Голова его была повернута под нехорошим углом. «Чёрт леший! Посмотри его!» «Труп!» — авторитетно заявил солдат. «Но тут же невысоко! Случайность и не более того, он шею сломал!» «Надо же! Вытаскивать его!» Через минуту, после того, как тело было вынуто из расщелины, пришла группа лейтенанта Джереми. Двое солдат были наспех перебинтованы. Тяжело раненый был и у сержанта из второй группы. В засаде нарвался на гранату. Как у тебя дела, Ник? Плохо, Крэк. Этот придурок умудрился сломать себе шею. да из-под орбитального обстрела живым выбраться и сломать себе шею во враге. Ухо, вызывай вертолет. Есть, yes, сэр!